Тридцать восьмая. Конец пути. Один. На ходу Джек оценивающе поглядывал на сгорбленную фигуру Ричарда и на его блестящее от пота лицо. Похоже, тот заставлял себя волочить ноги только невероятным усилием воли. Несколько новых прыщей расцвели на бледном лице. «Ты в порядке, Ричи?» «Нет, но мне плохо. Но я могу идти, Джек. Тебе не нужно меня нести». Наклонив голову, Ричард упрямо шёл вперёд. Джек видел, что его друг, хранивший так много воспоминаний об этой маленькой железной дороге, об этой маленькой станции, страдает от окружавшей их реальности куда больше, чем он сам. Ржавые рельсы, сорняки, сумах и обветшавшее здание с выцветшей и облупившейся краской, которое Ричард помнил таким ярким. Здание в тёмном чреве которого что-то ворочалось. Я чувствую себя так, будто моя нога попала в какой-то идиотский капкан, сказал Ричард, и Джек думал, что понимает, о чём речь, но не в той мере, в какой понимал это Ричард, и Джек не знал, удалось бы ему вынести такое понимание. Из Ричарда выжгли пласт детства, вывернули наизнанку. Железная дорога и мёртвая станция с выбитыми глазами окнами для Ричарда превратились в жуткие пародии на самих себя, а кроме того, прошлое уничтожало новые знания о его отце. Жизнь Ричарда, как чуть раньше жизнь Джека, начала приспосабливаться к долинам, и Ричард не был готов к такой трансформации. 2. Что до талисмана? Джек мог поклясться, что это правда. Талисман знал об их приближении. Джек это почувствовал, когда увидел большой рекламный щит с фотографией матери, и чувство продолжало усиливаться. Словно какой-то огромный зверь проснулся в нескольких милях от них, и его урчание заставляло Землю вибрировать. Словно все лампочки в стоэтажном здании, возвышавшемся за самые линии горизонта, вспыхнули одновременно, и света этого вполне хватило, чтобы затмить звезды. Словно кто-то включил самый большой в мире магнит, который теперь притягивал и пряжку на ремне Джека, и мелочи в его карманах, и пломбы в зубах, и собирался тянуть и тянуть, пока не подтащит к себе. Это звериное урчание, этот внезапный яркий свет, это притяжение. Все неэхом отражались в груди Джека. Что-то там, что-то в Point Viewну тяжелало Джека Сойера, и Джеку Сойеру было известно только одно: предмет, зов которого он ощущал всем своим естеством, конечно же, огромен, огромен. Никакая маленькая вещница не могла обладать такой мощью. Талисман размерами не уступал слону или даже целому городу. И Джек задался вопросом: а под силу ли ему справиться с такой громадиной? Талисман находился в мрачном заколдованном отеле, вероятно, не только для того, чтобы не попасть в злые руки, но и потому, что справиться с ним будет непросто, каковы бы ни были твои намерения, может, подумал Джек. Только Джейсон и мог справиться с этой задачей вынести талисман из отеля, не причинив вреда ни себе, ни самому талисману. Ощущая силу и настойчивость зова, Джек мог лишь надеяться, что не подведёт талисман. Ты поймёшь, Рич, Джек вздрогнул от внезапно нарушившего тишину бесстрастного тихого голоса Ричарда. Так сказал мой отец. Он сказал, что я пойму. Ты и поймёшь, Рич. Да? Джек озабоченно посмотрел на друга. Как ты себя чувствуешь? Помимы язв вокруг рта, росыпь в испалённых красных точек протянулась с облака виска, словно рой насекомых удалось зарыться под кожу. На мгновение перед мысленнымзором Джека возник Ричард Слоут, тот утро, когда он, Джек, залез в окно его комнаты в Нелсон-хаусе, одном из общежитий школы Тейер, оседлавший перенос его очки, заправленный в брюки свитер, увидит ли он в новь того сводящего с ума своей правильностью, никогда не меняющего позицию подростка. "Я ещё могу идти", ответил Ричард. Но что он хотел этим сказать? Это ли мне полагалось понять или принять, или уж не знаю что. У тебя новый прыщи на лице. Хочешь немного отдохнуть? Нет. Голос Ричарда звучал глухо, словно доносился с одного колодца. Это какая-то сыпь. Кожа зудит. И я думаю, что высыпания появились на спине. Давай поглядим, предложил Джек. Ричард остановился посреди дороги, послушный как собака. Глаза он закрыл, одышал через рот. Джек подошёл к нему сзади, поднял пиджак и грязную синюю рубашку с пуговичками на воротнике. На спине красные точки были размером поменьше, не выступали и не выглядели воспалёнными, но они располагались по лопаткам и пояснице. Ричард печально выдохнул. Они есть, но выглядят не очень страшно. Спасибо. Ричард вдохнул, опустил голову. Тяжёлое серое небо грозило раздавить землю, океан бился о скалы у подножия высокого склона. До города меньше 2 миль. Я дойду. Если придётся, я тебя понесу. В голосе Джека слышалась убеждённость, что нести Ричарда придётся очень скоро. Ричард покачал головой, затем попытался заправить рубашку в брюке, но получилось не очень. «Иногда я думаю, что... иногда я думаю, что не смогу». «Мы войдём в этот отель, Ричард». Джек взял Ричарда под руку и влёк за собой. «Ты и я, вместе. Я не имею ни малейшего понятия, что произойдёт после этого, но в отель мы с тобой войдём. Кто бы ни пытался нас остановить, помни об этом». Во взгляде Ричарда читались испуг и благодарность. Теперь Джек видел на его щеках очертания новых, только намечающихся прыщей. И вновь ощутил силу, притягивающую его, заставляющую идти вперёд точно так же, как он заставлял идти Ричарда. «Ты про моего отца?» — Ричард моргнул. И Джек подумал, что его друг борется со слезами. Усталость вела способность к самоконтролю на нет. «И не только», — погрешил против истины Джек. «Пошли, дружище». «Но что я должен понять?» Я не могу взять в толк. Ричард огляделся призору кощусь. Джек вспомнил, что большую часть окружающего мира Ричард заволакивал туман. "Ты уже многое понимаешь, Ричард", сказал он. Печальной, горькой улыбкой искривил губы друга. Его заставили понять намного больше, чем он хотел понимать. И Джек на мгновение пожалел, что под покровом ночи не сбежал из школы Тейера в одиночку. Но момент, когда он ещё мог удержать Ричарда в неведении, остался в далёком прошлом, если такой вообще было возможно. Ричард являлся неотъемлемой частью миссии Джека. Он чувствовал, как сильные руки обхватывают его сердце, руки Джейсона, руки Талисмана. "Идём дальше". И Ричард зашагал по шоссе по-прежнему, едва переставляя ноги. "Мы встретим в Пейнтвилле моего отца, верно?" спросил он. "Я позабочусь о тебя, Ричард", ответил Джек. "Теперь ты, Стад. Что Никто не причинит тебе вреда, разве что ты зачешешь себя до смерти. Ричард что-то пробормотал. Его руки почёсывали воспалённые виски. Время от времени ныряли в волосы. Он чесался как пёс, иногда даже урчал от слабого облегчения. 3. Вскоре после того, как Ричард задрал рубашку, открыв высыпание на спине, они увидели первое из долинских деревьев. Оно росло на материковой стороне шоссе. Переплетение чёрных ветвей на толстом шершавом стволе поднимающимся из красновато-воскового ковра ядовитого сумаха. Провалы в коре, рты или глаза, таращились на мальчиков. Внизу под слоем сумаха шевелились голодные корни. Шуршай, не давай покоя прикрывавшим их листьям, которые колыхались будто под лёгким ветерком. "Давай перейдём на другую сторону дороги", предложил Джек в надежде, что Ричард ничего не заметил. Он слышал, как за спиной скребутся под сумахом гибкие, словно резиновые корни. "Это мальчик, мальчик" «Особенный мальчик». Руки Ричарда сместились с плеч на голову. На щеках появились новые покраснения и вздутия, напоминавшие грим для фильмов ужасов. Монстр-подростка в одном из старых фильмов Лили Кавана. Джек заметил, что и покраснения на тыльных сторонах ладони Ричарда начали увеличиваться, сливаясь и становясь ярче. «Ты действительно можешь идти, Ричард?» Ричард кивнул. «Конечно. Какое-то время». Щурясь, он посмотрел на другую сторону дороги. Это ведь необычное дерево. Никогда не видел такого дерева даже в книгах. Это дерево из Долин, верно? Боюсь, что да, ответил Джек. Это означает, что Долина совсем рядом, правильно? Наверно. И впереди этих деревьев может стать больше. Если ты знаешь ответ, зачем задаёшь вопросы? спросил Джек. Ох, Джейсон, какую же я сморозил глупость. Извини, Ричард. Наверное, я надеялся, что ты его не заметишь. Да, думаю, они нам ещё встретятся наверху. И к ним нельзя приближаться, хотя подумал Джек. Наверху едва ли соответствовало действительности. Шоссе шло под уклон, и с каждой сотней футов становилось чуть темнее. Долины вползали в Америку. "Можешь посмотреть, как моя спина?" спросил Ричард. "Конечно". Джек вновь приподнял рубашку друга. Ему удалось не издать ни звука, хотя он едва ли не застонал. Спину Ричарда покрывали красные выпуклые пятна, которые, казалось, излучали тепло. Стало немного хуже. Я так и думал, только немного. Да. Очень скоро Ричард будет напоминать чемоданы из крокодиловой кожи, подумал Джек. Мальчик-крокодил, сын человека Слана. Впереди два дерева росли вместе. Их бородавчатые стволы оплетали друг друга, но, похоже, не в любви, а в ненависти. Джек посмотрел на них, торопливо проходя мимо, и ему показалось, что чёрные дыры рты в коре шевелятся, то ли проклинают, то ли целуют. И он знал, что слышит, как копошатся корни этих деревьев. Мальчик, мальчик здесь, наш мальчик здесь. Хотя до вечера было ещё далеко, воздух потемнел, обрёл некую зернистость, словно старый газетный фотоснимок. На материковой стороне дороги, где раньше росла трава и нежной белезной цвела дикая морковь, теперь торчали неузнаваемые сорняки, без единого цветка, почти без листьев. Они напоминали свернувшихся змей, и от них шёл лёгкий запах солярки. Время от времени солнце проглядывало сквозь этот зернистый сумрак, мутным оранжевым факелом. Джек оно напомнило фотографию, которую он видел у Гэри, штат Индиана, дьявольские языки пламени, кормящиеся ядом на фоне чёрного отравленного неба. И при этом талисман явственно звал Джека к себе, словно великан ухватился за его одежду и тянул, тянул, тянул. Ось всех возможных миров. И он намеревался взять с собой Ричарда в этот ад и изо всех сил бороться за его жизнь, даже если бы ему пришлось тащить друга за щиколотки. Очевидно, Ричард чувствовал в Джеке эту решимость, потому что по чёс своей бака и спину шёл рядом. "Я это сделаю", говорил себе Джек, стараясь игнорировать безосновательность своего оптимизма. "Даже если ради этого мне придётся пройти через дюжину мёртвых, я всё равно это сделаю". 4 Ещё через 3 сотни ярдов отвратительные долинские деревья нависли над дорогой, как шайка грабителей. Проходя мимо по другой стороне шоссе, Джек глянул на свернувшиеся кольцами корни и заметил оплетённый ими наполовину ушедший в землю маленький обглоданный скелет. Похоже, мальчик лет 8 или 9, в полусгнившей рубашке в зелёно-чёрную клетку. Джек шумно сглотнул слюну и прибавил шагу. Ричард следовал за ним, как собачка на поводке. 5 Несколько минут спустя Джек Соер впервые увидел Поинт Вэнут.